Мария Цура. Зеленый лук смерти. Глава 1 Международный аэропорт Лос-Анджелеса оказался таким же адски шумным местом, как его московский собрат. Я то и дело уворачивалась от людей с чемоданами и сумками. Почти все неслись куда-то, как на пожар, а некоторые, наоборот, не спешили, передвигались будто во сне и натыкались на прохожих. «В принципе, это неудивительно. Я тоже чувствую себя немного сомнамбулой. В России сейчас глубокая ночь, а здесь день. Мне все еще не верится, что я в Америке. Пока не ощущается никакой разницы, разве что слышится другая речь. Кстати, именно в поездке я обнаружила, что знаю английский не так хорошо, как казалось. Мне постоянно хотелось перейти на испанский, чтобы объясниться». «Казалось бы, язык британского острова намного проще, все об этом твердят. Но его я учила только ради успешной сдачи экзамена в институте. Кастильский же мне просто нравился, и я сидела над учебниками по собственной инициативе. Результат лицо второй усвоился значительно лучше». «Девочки, наконец-то я вас нашла!» — крикнул кто-то по-русски. Я обернулась и увидела Лору Эфу, спешившую к нам. С этой удивительной девушкой мы познакомились в начале лета и даже помогли найти убийцу ее парня, за что и были вознаграждены осенними каникулами в Лос-Анджелесе. Она стиснула в объятиях мою сестру Миру, а потом и меня. Я с радостью отметила, что нас действительно ждали. Иногда люди ведут себя очень странно, зовут кого-то в гости а сами тайно надеются, что их приглашением не воспользуются и встречают визитеров натянутыми улыбками. Такое поведение хозяев вызывает неловкость, чувство вины, будто ты сам навязался, и желание поскорее отбыть во своясье. Больше всего я боялась именно такого приема, но мои опасения оказались напрасными. «Как долетели? Что нового? Устали?» — сыпала вопросами Лора. «Идемте в машину». Эрик ждет нас дома. Предлагаю отдохнуть, а завтра я устрою вам сюрприз. Не знаю, понравится ли он мире, но ты, Маша, точно будешь в восторге. Обещаю. По пути мы пересказали все, что произошло с тех пор, как Аврора и ее любимый человек переехали в США и узнали, что наша подруга теперь продюсирует голливудские сериалы, а Эрик работает боксерским промоутером. Думаете, меня удивили такие успехи в их карьере? «Ничуть. Эта парочка славится тем, что способна влезть в доверие к кому угодно и найти самое теплое местечко под солнцем». «Угадайте, с кем я веду совместный проект?» — лукаво улыбнулась Лора. «Судя по довольному лицу, это какая-то мировая величина вроде Тома Круза», пробурчала сестра, прихлебывая чай из термоса. «Почти. Я сотрудничаю с Локстой». «Мире данный псевдоним, скорее всего, ни о чем не говорил. Я же буквально подпрыгнула на мягком сиденье. Локста — мой любимый рэпер. Он прославился в начале двухтысячных, когда я была еще ребенком. Его судьба мало отличалась от многочисленных биографий коллег по цеху. Вырос в негритянском гетто, попал в тюрьму за продажу наркотиков, вышел на свободу и занялся музыкой». До него рэп представлял собой нудные истории о нелегкой или, наоборот, слишком веселой жизни, тянулся на миллион куплетов и быстро надоедал из-за унывной фоновой мелодии. Локста же стал читать нечто, представляющее интерес для ночных клубов. Под его песни с четким бодрым ритмом мог танцевать даже глухой старый слон. Некоторые треки почти перешли в разряд народных — Без них не обходился ни один праздник. Популярность рэпера стала угасать лет пять назад. Внезапно он изменил своему стилю и принялся за странные эксперименты с микстейпами. Выпустил пару не очень удачных альбомов, а потом плюнул и занялся кинобизнесом. Кстати, сериалы получались достойными и очень интересными. В России их тоже показывали. «Сейчас мы снимаем шоу о слепой девочке, которая мечтала стать боксершей», продолжала рассказывать Лора. Тут уж оживилась сестра, профессионально занимавшаяся этим видом спорта, и принялась расспрашивать о сценарии, трюках и тренерах, работавших с актерами, а также давать советы, как сделать историю более реалистичной. Я любовалась городским пейзажем. Лос-Анджелес напоминал одновременно Москву и Сочи, Всюду росли пальмы, возвышались огромные здания, широкие улицы чередовались с узенькими, богатые кварталы с бедными. Слишком контрастно для наших курортов и слишком по-южному для столицы России. Но что-то общее все равно чувствуется. Как истинный художник я смотрела в окно, стараясь разглядеть побольше удачных локаций, чтобы потом нарисовать их. Для этих целей у меня был припасен новенький скетчбук в дорогой кожаной обложке. Я позволила себе потратиться на него, потому что путешествие в другую страну, да еще такую далекую, — настоящее событие». «Почти приехали!» — возвестила Лора. «Это наш район. Миленький, правда?» «Не то слово!» — искренне восхитилась я. Теперь декорации поменялись, открылся вид на зеленые холмы и знаменитую надпись «Голливуд». Частные домики походили на те, что показывают в кино, улицы же, вымощенные розоватой плиткой, петляли, то поднимаясь вверх, то спускаясь вниз. Для удобства были устроены ступеньки с красивыми коваными перилами. «На несколько минут мне показалось, что я нахожусь в Ялте или Железноводске», «Эрик хотел снять какой-нибудь богатый особняк там, на холмах, где любят селиться звезды, но мне больше нравится здесь. Соседи рядом, в двух шагах английский пап и турецкая кофейня, можно поболтать с кем-нибудь. А когда занимаешь шесть-семь гектаров земли, обрекаешь себя на одиночество. Например, Локста купил чудовищную виллу размером с Зимний дворец и за много лет не смог к ней привыкнуть». Она слишком велика для одного человека. «Разве у него нет семьи?» – удивилась я. «Мне кажется, была дочь». «Да, но они поссорились», – вздохнула Лора. «Бывшая жена решила отсудить имущество, ребенок занял ее сторону. Сейчас девочке семнадцать, и мать ею ловко манипулирует. Очень неприятная и жадная женщина. Знакомый музыкальный продюсер рассказывал мне, как она осаждала его, Уверяя, что имеет прекрасный голос и обязательно затмит Бейонсе и Мадонну вместе взятых. Он согласился помочь из уважения к Локсте, но дама не желала работать, опаздывала на записи и репетиции, а потом обвинила студию в обмане и устроила скандал. «А еще у нее какое-то странное имя, да?» — припомнила я. Альвиола или что-то в этом духе?» «Твинсиола», — поправила подруга. «Так вот». Потом она возомнила себя актрисой и пришла к нам на кастинг, но мы ее выпроводили. После этого несостоявшаяся звезда написала несколько грязных постов о Локсте в соцсетях, сказала, что его совсем не заботит ребенок. Рэпер ответил не менее остро, и его поклонники неделю наслаждались перепалками. А потом дочь написала ему, чтоб ты сдох, и прекратила общение. «О боже!» — пробормотала я. «Да...» Это было настоящим ударом. локста очень переживал. Но затем он познакомился с юным комиком Джошуа Нильсоном, стал продвигать его творчество, привязался к парню как к сыну и несколько утешился. А вот и наш дом. Я увидела симпатичный двухэтажный коттедж, отделанный штукатуркой кораллового цвета. Гараж не скрывался за забором, а выходил сразу на проезжую часть». Дворик показался мне очень маленьким, но потом я сообразила, что его основная часть прячется за зданием. Так и оказалось. Когда мы выбрались из машины вместе с чемоданами и прошли паркинг насквозь, то очутились в просторном патио с небольшим бассейном, садом и беседкой. «Эрик!» — позвала Лора, открывая дверь. «Ты здесь? Возьми сумки!» В прихожую вошел невысокий красивый брюнет со жгучими карими глазами и хитрой улыбкой. Он был, как всегда, весел и бодр. Я моментально ощутила приступ счастья, такая уж суперспособность у нашего друга ввергать окружающих в состояние эйфории. Когда мы только познакомились, именно это насторожило нас с мирой и подтолкнуло к расследованию. «Кого я вижу? Мирослава и Мария! Проходите сразу в гостиную!» Я обратила внимание, что хозяева не утратили русской привычки снимать уличную обувь и с удовольствием оставила свои кроссовки на полочке. Наконец-то мои ноги отдохнут. Мы с Мирой вошли в просторную комнату, выдержанную в серо-голубых спокойных тонах, и устало плюхнулись на мягкий диван. Глаза закрывались сами собой, я больше не могла бороться со сном. Настоятельно рекомендую дождаться ночи, бодрствуя, иначе будете долго адаптироваться к новому часовому поясу», заметил Эрик. «Сейчас принесу вам специальный коктейль». Мы получили по стакану какой-то смеси, похожей на латте и пахнущей шоколадом. Я с сомнением попробовала, но напиток оказался очень вкусным. Минут через пять в мое тело вернулась энергия и ясность мысли. «Аматониди, ты гений!» воскликнула сестра. «Где раздобыл рецепт?» «Секрет» мыкнул Эрик. «Приходите в себя, завтра поедем к Локсте». Он пригласил нас погостить несколько дней. «Ты испортил мой сюрприз!» — возмутилась Лора. «Прости, детка». Я не поверила своим ушам. «Правда? Я действительно увижу его вживую? Ущипните меня!» «Уймись!» — охладила мой пыл мира. «Завтра познакомишься со своим ненаглядным рэпером. Тебе же сказали...» «Но так трудно поверить, — оправдывалась я, — когда мечтаешь о чем-то и вдруг все исполняется, это кажется невероятным. Ты совсем не ценишь хип-хоп и поэтому не понимаешь меня, если бы тебе предложили пожить у Тиля Линдермана или Петера Тегдгрина. Ну, сравнение!» «Обещаю, Мира Локста тебе тоже понравится, — заверил Эрик. — Он очень обаятельный тип». Вроде бы и не образованный, но в то же время умный и талантливый. Разговаривает как ганста из подворотни и пишет потрясающий сценарий к фильмам, умеет добиваться успеха во всем. Ты все-таки выучил английский? спросила я. Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как вы переехали. Какое там, пригорюнился Эрик. Объясняюсь кое-как. Приходится всюду таскать с собой переводчика, что ужасно бесит но времени на языковые курсы совсем нет. А я постоянно сбиваюсь и перехожу на испанский. Не страшно, тут почти все его знают. Во всяком случае, суть поймут. Сфера услуг буквально забита латьена американцами, а когда тебе изо дня в день доставляет посылки мексиканец, еду привозит эквадорец, а в саду работает пуэрториканец, волей-неволей начинаешь понимать их речь». «Завтра утром посмотрим город, а в обед поедем к Локсте», озвучила программу развлечений Лора. «Надеюсь, мы не помешали своим приездам в вашей работе», виновато спросила Мира. «Ничуть», хором отозвались хозяева, «мы все продумали». До вечера мы болтали, осматривали дом и гуляли по саду, а потом зашли в турецкую кофейню, расположенную прямо напротив. «Интерьер похож на узбекскую чайхану», «У нас в Новолесинске есть такая», — заметила я. «Всюду ковры и кальяны и дым коромыслом». «Зато здесь отличный кофе», — ответила Лора. «Его варят на песке». «А, ты ведь любишь чай». «Ну ничего, закажем зеленый с жасмином». Мы сели на диванчики и принялись неспешно потягивать горячие напитки. «Как хорошо, что наша встреча на этот раз не связана с жуткими приключениями и убийствами». — сказала Мира. — Я настроена весело провести время, а не гоняться за преступниками. — Я тоже. Но, увы, нашим планам, как выяснилось впоследствии, не суждено было исполниться. Судьба вновь втянула нас в опасную игру.